Я, разумеется, не считала, что лучше пусть тошнит. Мне казалось гораздо интереснее упасть в обморок. Арчи, который терпеть не мог больных, и если кто-нибудь заболевал, всегда норовил потихоньку улизнуть из дома под предлогом того, что не хочет мешать и беспокоить, на сей раз был на удивление заботлив. Что только он не придумывал, чтобы развеселить меня. Как-то притащил лобстера по тем временам весьма дорогое удовольствие, и, чтобы сделать мне сюрприз, положил его на кровать. Как сейчас помню, когда я вошла и увидела у себя на подушке лобстера с причудливой головой, хвостом и огромными усами, я хохотала до упаду. Мы устроили чудесный ужин, и хоть очень скоро весь съеденный мною лобстер отправился в таз, Я получила удовольствие, по крайней мере, в момент, когда смаковала его. Арчи был настолько благороден, что сам разводил для меня «Бенджерс фуд», который я потребляла по рекомендации миссис Вудс, как пищу, имеющую больше шансов задержаться в желудке. Помню обиженное выражение лица Арчи, когда он приготовил мне бенджеровскую кашку, охладил, И я, попробовав, похвалила, на сей раз все превосходно, никаких комков. А через полчаса со мной случилось привычное несчастье. — Послушай, — оскорбленно заметил Арчи, — какой смысл мне все это готовить? С тем же успехом ты можешь вообще не есть. По невежеству мне казалось, что постоянные рвоты опасны для нашего будущего ребенка. Он ведь мог умереть от голода. Ничего подобного. Несмотря на то, что меня рвало до самого последнего дня, я произвела на свет здоровую девочку весом 3 килограмма 850 граммов, а сама, хоть, казалось, не могла удержать в себе ни крошки съеденного, набрала все же больше, чем потеряла потом при родах. Все это напоминало мне девятимесячное морское путешествие. К ним я за всю жизнь так и не приспособилась. Когда Розалинда родилась, я увидела склонившихся надо мной доктора и медсестру и услышала, как доктор сказал, «Ну вот, у вас дочь, все в порядке». А медсестра сладко прощебетала, «Ой, такая прелестная девчушка!» Я же со всей серьезностью ответила, «Меня больше не тошнит, какое счастье!» В предшествовавший этому событию месяц мы с Арчи яростно спорили о том, как назвать будущего ребенка и кого мы больше хотим, мальчика или девочку. Арчи был решительно настроен на девочку. — Мне не нужен мальчишка, — говорил он, — потому что я знаю, что буду ревновать, ревновать тебя к нему, потому что ты будешь уделять ему много внимания. — Но, девочки, я буду уделять внимание ничуть не меньше. Это не одно и то же. Расходились мы и в вопросе об имени. Арчи хотел назвать дочь Инет, Я Мартой. Тогда он предложил Элен. Я Хэриет. И только когда она родилась, мы сошлись на имени Розалинда. Я знаю, что все матери помешаны на своих младенцах. Но должна сказать, при том, что вообще-то нахожу всех новорожденных уродцами... Розалинда действительно была прелестным ребенком. Копна темных волос делала ее похожей на краснокожего индейца. Она не имела ничего общего с розовым голеньким существом, какое обычно является собой новорожденной.